Аннотация. В замке Россия короткая осенняя затишье, но останавливаться никак нельзя. И вот уже опять Клевер поднимает якоря, и вновь сформированная команда спасателя держит путь к берегам нового, неизведанного континента. Каким будет дальний путь?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 Саджал Чандрадас Бадха, пятнадцать лет, матрос-рулевой корвета ВМФ России Клевер. Юрий Ватиков, русский, двадцать семь лет, радиопозывной эфир, радиоинженер, инженер-электронщик. Данила Хвостов, русский, тридцать четыре года, техник-механик. Константин Лунев, русский. тридцать один год радиоуправлённый костет командир группы сталкеров боец Михаил Сомов русский тридцать лет радиоуправлённый гоблин сталкер боец женщины Леня Кальмере швейцарка двадцать шесть лет радиоуправлённый Зикке боец Ольга Лунева русская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 Тогда делай шаг и на ветер. Он вразумит и вылечит, поможет выгрузить осадок сутулойки прощания, нервозность суеты последних дней и постоянные мысли о гонке, гонке, гонке. Все, брат, ты в дороге. Как мне это знакомо, как я этого ждал. Но здравствуй, старый знакомый.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 и свето-сигнальные приборы антенн ближнего привода и ВПП, с которой только что с рёва мушел в утреннее небо тяжелый борт МЧС. А вот и твоя Аннушка стоит вдалеке терпеливо ждёт. Редкая удача. Ведь туда, куда тебе надо, борт летает всего один раз в месяц.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 С морской болезнью не угадаешь. Океан он такой. Чужой школы не терпят. Казалось бы, занятия дельтапланом должны были... Не должны, оказывается. Индус Джай, наш товарищ и бывший напарник по всем приключениям, оставшийся в Шанхае, реально помучался. А Сашке-цыгану хоть бы хрен. Шкипер тоже привыкал к качке. Она в океане существенно отличается с...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 куда мы все и сгрудились, сидели и молча смотрели на проплывающие мимо берега такие знакомые, родные. возле устья Лествянки Клемер встречала целая делегация. еще бы, их доча катит на всех парах за романтикой. женщины помахали. Ольга, в который раз всплакнула Бородатые мужики из кордона, челябинских парней, хавающие на завтрак, скупо пальнули в воздух. С самой Ольгой и насчет нее договаривались сложно. Оставить малого ребенка, да на полгода, до апреля, когда по плану произойдет первая ротация и семья Луневых, как и Гоблин, вернутся в Россию, родни до черта, бабки.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 Закреплена толстая серая сарделька, кокона стандартного спасательного плота не воляшки. Конструкция там хитрая, позволяющая автоматически разобщать спасательный плот с судном на глубине не более четырех метров. Если уж буль-буль, я завертел головой в поисках дерева. Батц! И плот всплывает автоматически, надуваясь инертным газом. Кстати.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 Есть сигнальное зеркало, таблица спасательных сигналов и три комплекта раболовных принадлежностей, маленький газонаполненный бинокль, гарпун и, конечно же, чудо-порошок для отпугивания акул. Не приведи Господи испытать его на эффективность.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 Все остальное пространство, включая потолок, заполнено кронштейнами, на которых закреплены самые разнообразные инструменты. Я и сейчас слышу, как он там постукивает, конструирует что-то очередное и гениальное. Мауэрр быстро осознав возможную опасность, для начала вежливо предупредил технаря не вздумать производить обгреть судно без ведома и одобрения капитана. Работает, не покладая рук и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 Рулевой на вахтах делит время с капитаном. Третий рулевой мотабота я. Опыт управления Кливером уже есть, как и Уленне. Но будь я проклят, если шкипер во время моего дежурства не останется обдеть рядом, в лучшем случае уволившись за моей спиной на спальник. Не доверит пока, побоится оставлять у штурвала без контроля.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 Сейчас спальнет, уверенно заявил гоблин, глядя в бинокль, и не ошибся. На вершине высокой скалы за алпом вспыхнули три дымных облочка. Секунда, и грохот береговой батареи проводил нас в дальний путь. Не снижая скорости, прошли мимо острова входного, попрощавшись с сиреной с последним клачком родной земли. Огромный конусовый на самогубчей реки, течение Мадгебала вдоль берега. Разница в цвете воды была заметно отлична. Миля не могу привыкнуть к милям, километры привычней. Граница цветов и мы в море. И почти сразу вокруг судна заплесали золотые макрели, которые, впрочем, скоро исчезли. А если смотреть с борта, то под солнцем были заметны и несколько рыбок лосманов.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 Не удержавшись, я помахал рукой подруге. Слева вспыхнуло желтое световое пятно, распахнувшись инастеж двери, на палубу вылетел гоблин, покачал передо мной указательным пальцем и молча устремился к корме. Понятное дело, знакомая. Туалет на судне один, а про его размеры я говорить ничего не буду. Вы уже поняли. Вот мы с мужиками и положили. Промешь себя.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 И для предупреждения всем мужикам строго-на-строго предписано перед началом действия пристегивать к поясу страховочный линь с карабинами, способными выдержать подъем тяжелого джипа. Нука, нука. Гоблин пристегнулся. Мишка Сома, в которому в принципе плевать на ТБ, пристегнулся как миленький. А ну и понятно. Главный калибр.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 Тугалукова еле заметно усмехнулась, промолчала, что мне понравилось. Очень важно, как ребята будут притираться друг к другу. Нянила заботливой хозяйкой смотрела на вялых едаков. Ничего, ребятки мои, утром холодненькую поедите, холодное уха со щавелем, да с травками даже вкуснее будет. Мама Нянила, да вы не смотрите на них.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 Две большие риб лодки зодиак. Одна стоит наверху, ее вопросом я уже шкиперу плешь проел. Вторая в трюме со спущенными бортами. Там же в собранном виде хранятся и летательные аппараты экспедиции: мото-дельта план и простой дельта план свободного, так сказать, парения. Оба аппарата есть хозяйство Катринги Яно, который может помогать Зике. Кроме всего вышеперечисленного.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 Интересно, как там гоблин себя чувствует? Пойди по уютнее, ему возле широких щитков в большой пушке. Зябко что-то. Наверное, это не от страха, наверное, это от холода. Свитерок теплый не помешал бы, конечно, но сейчас уже поздно об этом думать. Объект ближе, пять километров. Подумав, сообщил нам шкипер по СПУ. Лене пошла к вам с приборами. Встречайте.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 Вновь сел, устраиваясь поудобней и разворачивая башню навстречу объекту. За спиной в ответ младшему брату Гулка простучал Дэшика. Гоблин тоже готов. Костя тоже в рубке. Мы готовы, Тео. Хрипло сообщил Маурер. Засветка. Дистанция два километра. Курс двести сорок. Скорость пятьдесят два километра в час.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 Гигантские подлодки и космические корабли пришельцев, любимых шкипером кракенов, чужих избездны, чёрта и дьявола. Все, кроме доброго. Проклятие! Ничего не различить. В прибор мне была видна только постоянно бликующая и хаотичная искрящая мишанина. Так никаких деталей не рассмотреть. Мешают высокая влажность, волнения океана. Игры тепловых потоков воздуха над поверхностью. Это не для моря. Фрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр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 Не успев толком прийти в себя, я пролетел двухметровым коридорчиком к кают компании. Ули велел тебя не будить. Тут же успокоила меня Зики. Не бледнее, чувак, все нормально. Я сел на скамью. Сердце стучало в груди молотком. Рядом клевали насами гоблин с костетом, тоже заспанная. А где все остальные?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 Хотя покачаться можно, а Тора стал стеем с такой жизнью. Наверху заиграла диско-музыка, легко затопали ноги. Хорошо хвостову. В кают компанию вплыла Павидла, свеженькая, полотненькая, вся в хорошем настроении и запахах чуть поджаренной муки и ванили. С добрым утром, мальчики, что будем есть?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 Эх, сачок бы мне покрепче, мечтательно сказал Сомов и сел в засаду возле дешака. Какое-то время мы с Костей с удовольствием наблюдали за гигантскими прыжками машущего длинной дубины гоблина, который впрочем вскоре выдохся, упав рядом с нами. Я хоть размялся, буркнул он. Не то, что вы, жеробики. Разминаться мне совершенно не хотелось.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 Есть засветка на радаре, прохрипел он нетерпеливо, сразу хватая бинокль. Только что появилась, доложил рулевой. На спокойной воде Фуруна взяла далекий берег на пределе рабочей дальности. До цели семьдесят километров, уже чуть меньше. На палубе быстро собрался весь экипаж Клевера, кроме хвостового, который тут же свалил к себе. Чего тут пока смотреть, и по важнее дела найдутся.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 Быстро там не управишься. Подвесной мотор лежит в глубине отсека. Отлично. Скоро мы будем с двумя судами. Может и второй рип накачать в Латилия. И тут что-то изменилось в обстановке. В трюме галуха залаял Ботсман, вскрикнула Нянила, потом зарал Гоблин, народ возле люка загудел, забегал. Что там? Обеспокоенно повернулся ко мне Уле. Сейчас, Гляну, бросил я, вываливаясь в правую дверь. Экипаж стоял перед темным проемом и напряженно смотрел вниз. Там громыхал голос Сомова и вскрикивало Нянила. Что-то упало. Да что такое-то? Я подошел ближе в тот момент, когда Костет не терпеливо скомандовал другу: да гоп! Лезь Давай таскивай гоб! Лез, давай!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 И тринадцатый. Что теперь делать? Член экспедиции Беринг.